Глава третья. «Что значит мантикоры? Здесь, в городе? Ну как такое возможно?» Защита храма спадала, словно стекала по стенам, оставляя их уязвимыми для любых внешних и внутренних угроз. Чудовищный львиный рык заставил меня вздрогнуть. Ох, зря я усыпила горничную. Бросившись к ней, начала хлопать девушку по щекам, пытаясь разбудить, но сонная магия действовала отменно. Ингер спала сладким сном. Неужели придется тащить ее самой? А я еще и не одета. На мне лишь крохотные трусики и полупрозрачное короткое платье, призванное открывать, а не закрывать. И корсет, приподнимающий грудь. Выйти в таком наряде из башни? Немыслимо. А свадебное платье, как и повседневное, одной мне не надеть шнуровка сзади. Ладно, натяну так, а там уж... Додумать не успела. На лестнице раздали шаги. Между самозащитой и одеждой я выбрала первое — и приготовила парализующее заклинание. Самое простенькое, на большее я была не способна. Незваный гость, несколько секунд повозившись, поставленным мной магическим замком, открыл дверь и вошел. Заклинание полетело вперед, а я, отпрыгнув, уже плела защитные диски. Но мое парализующее заклинание развеяли, и теперь я смогла увидеть вошедшего. Сердце пропустило удар, и я застыла, не веря своим глазам. В проеме стоял Емин. Я не сразу сообразила, что пребывая в совершенно неприличном виде, и смутилась. Неплохой наряд для встречи жениха. В привычной едкой манере хмыкнул демон и склонил голову на бок. Слабо улыбнувшись, я кинулась прямо на удивленного осалердина и с размаху врезалась в мужчину, обнимая. Наследник хрипло выдохнул от боли, и я тут же отстранилась, вспомнив о ране. Ох, прости, я такая неосторожная. Впрочем, считаю это ответом за неплохой наряд. Что именно тебе не понравилось, моя фраза? Наряд с ног поправила его. Несколько секунд мы смотрели друг на друга, едва сдерживая эмоции, но в итоге оба широко улыбнулись. Как ты сюда попал? Только не говори, что опять тропами... Неважно, выдохнул Емин и наклонился ко мне, прислонившись лбом к моему. Главное, это жива. Уйдем отсюда. Мое сердце затрепетало. Неужели он пришел за мной, чтобы спасти меня? Подобное не верилось, но я, страшась спугнуть легкую надежду на взаимность, лишь затаилась в ожидании дальнейших действий. Имен потянул меня на выход, но я заупрямилась и остановила его. Скинув бровь, Ас Алердин окинул меня изумленным взглядом: «Во в чем дело, принцесса! Прикусив губу, Я обхватила себя руками, молча намекая ему, что девушке не пристало носиться по городу в таком виде. «Ах, да!» — наряд для жениха. Именно охмырился и взглядом нашел за моей спиной платье. «Я помогу одеться». Прозвучало от чего-то хрипло. Демон избегал смотреть мне в глаза, и это ужасно разочаровало. Впрочем, он все-таки обратил на меня внимание, что немного залечило раненое самолюбие. Имен подхватил повседневное платье и помог натянуть его. Потом, развернув к себе спиной, начал зашнуровывать вырез. Не очень уверенно, путаясь и шипя, но все таки затянул тсёмки. Время от времени я чувствовала, как длинные пальцы мужчины касались моей кожи. И всякий раз задерживала дыхание. Настолько приятными и горячими были эти прикосновения. «Спасибо». Смущённо поблагодарила и вновь услышала рык где-то внизу. «Что там происходит? Это ведь Мантикора? Мы с Глебом не ошиблись?» «Они!» — нахмурившись, кивнул Ас-Аллердин. «Самому было бы интересно узнать. Поторопимся». Имен сделал шаг и оступился, теряя равновесие. Я подставила ему плечо и вдруг увидела, как сквозь китель проступает пятно крови. Наследник Рогнай ранен серьезнее, чем могло показаться с первого взгляда. «Зря ты пришел, проговорила я тихо. «Тебе нужен покой». Я обещал беречь тебя. Упрямо заявил демон и выпрямился. Я свое слово держу. Все дело в обещании, да? В ответственности перед отцом. Интересно, а что с ним станет, если я погибну? Теперь поступки Ас-Аллердина и его страх за мою жизнь становились более понятными. Тогда действительно поторопимся. Я бросила взгляд на горничную. Нельзя ее здесь оставлять, опасно. Я попыталась поднять девушку и опереть на себя, Имен собирался помочь мне. Глядя на рану Ас-Аллердина, я готова была бросить Ингер, но все же не смогла поступить столь подло. Она ведь именно из-за меня отключилась. Что с ней? Сонное заклинание. Всего-то. Имен хмыкнул и скостовал заклинание. Доносившиеся снизу крики и рычания до да ужаса меня пугали. Но теперь, когда демон был рядом, все казалось лишь временной проблемой. Ингер резко очнулась и заозиралась по сторонам. Услышав душераздирающие звуки, взвизгнула и стала пятиться к стене. «Надо бежать», — заявила я уверенно, неотрывно глядя ей в глаза. Внизу не прекращались вопли и крики ужаса. Идем с нами». Но девушка впала в истерику. Она кинулась к двери, оттолкнув меня, и побежала к лестнице. Не успев ее остановить, я услышала, как она оступилась и кувырком скатилась по ступенькам. «Дурная человечка!» — поморщился Емин, и мы бросились следом. Громкий голос с рычащими нотками становился все ближе. Я прислушивалась к нему, но никак не могла разобрать суть и фраз. Когда мы, наконец, достигли подножия лестницы, я с ужасом взглянула на Ингер. По лесу девушки текла кровь. Глаза смотрели на меня безжизненными стекляшками. Сдрогнув, я подавила вопль и отшатнулась. Стоявший сзади, Емин сжал мои плечи, поддерживая. Он же заставил меня обойти тело и шагнуть дальше, но я все-таки оглянулась. Энгер лежала в неестественной позе, которую я запомнила в мельчайших деталях. Подкошенные ноги, вывернутые руки, выгнутая шея. «Грета!» — позвал Емин и дернул на себя ближе к выходу. «Пусти, смертная, тебе не выстоять!» — услышала голос рычащими нотками. До выхода из храма оставалось пять шагов, когда я обернулась и заглянула в основной зал. Там у алтаря стоял Макс с мечом наперевес. За ним с двумя магическими щитами застыл Роффе. В его глазах читался страх. И не нужно иметь семи пядей во лбу, чтобы понять, за кем явилась Мантикора. За королем. Почему веление? Я боялась даже думать об этом. А где мои фрейлины? Они должны были быть здесь. Бегло оглядев зал... Тел девушек не обнаружила лишь труп какого-то послушника. Может, они успели убежать? А если нет? Что же делать? Я бессильна, маг-недоучка. А имин не в том состоянии, чтобы вновь сражаться с монстром. Нужно позвать на помощь. Вот только кого? В этот момент Матикора, словно почувствовав, что за ней наблюдают, резко обернулась. Я застыла от ужаса, лишь ощутила на себе руки Имина. Демон потянул меня к себе за спину, А мерзкая тварь, осклабившись, бросилась в нашу сторону. «Бежим!» «Поздно!» — тихо прошептал Емин и начал кастовать заклинания на пальцах. «Что же я наделала? Зачем остановилась? Надо было бежать отсюда без оглядки. Знала ведь, что ас-алердин слаб. Он и так рисковал, перешагнув ко мне тропами. А теперь из-за меня он еще в большей опасности. Выбежав на улицу, я с порога собиралась призвать на помощь, но крик застыл в горле. Мантикоры были везде. В небе, на крышах домов, на улицах, по меньшей мере дюжина огромных тварей. Люди вопили, бежали, молили о пощаде. Какое зверство!» Быстро отступив назад, развернулся к Емину. Кошак нападать не спешил. Он рычал, облизывался и словно наслаждался тем, что будет дальше. «Ты!» — прошипел он с ужасающей кровожадностью и злорадством. «Убийца моих братьев!» «Я чую кровь. Раненый, недобитый. Ничего, я закончу их дело. Запомни имя того, кто растерет тебя, как щенка. Норвир, я твоя погибель!» Разинув пасть, с диким ревом он бросился вперед, целясь хвостом жалом в Емина. Я вскрикнула в ужасе, отшатнувшись. Первую атаку Емин отбил, отбросив зверя назад. Но я видела, каких усилий ему это стоило. Мужчина рвано дышал, хотя и твердо стоял на ногах. Он попытался скостовать заклинание, но либо поторопился, либо влил недостаточно силы. И оно разрушилось прямо у него в руках. Демон стушевался удивленной осечкой и ушел от следующего удара Норвира. Я ожидала о себе мысленную оплеуху. Не время паниковать, чего раскисло. Уж защитной магии я обучена — Мои диски будут не такими мощными, как у демона, но хоть чем-то помогут. Не смогу просто молча в бессилии смотреть за сражением, в котором один из участников сильно ранен. Норвир! выплюнул Емин. я запомню. А зверь снова бросился на Емина. Демон уклонился, успев скостовать мощное заклинание магическую цепь толстую, золотым отблеском, которая полоснула мантикур по лапе. Кошак зашипел и атаковал хвостом. Теперь он был более осторожен, но Имин проигрывал скорости. Я видела, как тяжело ему было заносить цепь, чем и пользовался Норвир. Он нападал, целился для удара хвостом, и я каждый раз отбивала эти атаки своими щитами, направляя диски вперед. Кошак шипел, зло смотрел на меня, но не пытался устранить как угрозу. Он полностью сосредоточился на Имине. Предательская, пугающая догадка стрелой пронзила голову. Если их контролирует мой брат, он приказал им меня не трогать, значит, я в безопасности, в отличие от Емина. Ему надо уходить. Слишком много энергии у молодого наследника уходило на регенерацию. Его скорость падала, и вот уже как чистая лапа полоснула Емина по бедру. Я закричала, словно больно было мне, и отчетливо поняла, что наследнику больше нельзя здесь находиться. «Глеб!» — завопила, что есть моча. Оглянувшись на меня, Емин отвлекся и пропустил еще одну атаку. На этот раз зубы клацнули у плеча, но успели оставить лишь царапину. Демон отбился магической вспышкой. «Надо уходить!» Я подбежала к Ассалердину и дотронулась до его руки. Имин бросил взгляд на выход и ушел в себя, будто с кем-то общаясь мысленно. Посмотрел на меня, однако сказать ничего не успел. Норвир вновь напал, но действовал хитрее, бросился ко мне. Имен успел в последний момент, пустив в разъяренного зверя огромную синюю сферу. Я отскочила в сторону, ударила спиной и затылком об стену и зашипела от боли. Голова закружилась, в воздухе запахло палеными волосами. Открыв глаза, словно в тумане, увидела, как Норвир трясется над своей правой конечностью, как над младенцем, прижимая ее к себе. Кисть обуглилась, шерсти на ней уже не было, и зверь выл от боли. Имин начал подпитывать новый щит, отгораживая им меня и выход. Монтри явился внезапно. Просто появился в дымке, на канделябре справа. С ужасом обведя глазами зал, перевел взгляд на меня. И «Это все твой брат». «Забери Имина, выдохнули мы одновременно, а я продолжила. «Мне мантикоры не причинят вреда, а Ассалердина убьют. И не только из-за мести. Забирай его трупами, я справлюсь». У меня были сомнения по поводу моей неприкосновенности. Просто в этот момент я больше думала о жизни демона, чем о своей». Ас Алердин не стал отвлекаться от создания огромного щита, пока Норвир бился в истерике из-за потерянной лапы. Мгновение князь сомневался, но с сожалением покачал головой. «Не сможет. Почти израсходовал резерв. Он сюда-то еле дошел, хотя и был против. На выходе ждет буря. Он приглядывал с тобой, пока ты возвращалась в Брошвель». Я остался здесь. Имин призвал его к храму. Буря. Вспомнила, как в эскало целились у загородного поместья, но я смогла отвести стрелу. Значит, он держался где-то поблизости. Я испытала прилив нежности и благодарности подручному имина. Сам демон в этот момент стабилизировал щит и, взяв меня за руку, поторопил к выходу. Мантикора предприняла очередной бросок, но неудачно. Львиная морда врезалась в энергетическую прослойку. Чищный злой взгляд полоснул по мне, и я застыла на миг, парализованная от ужаса, но, собрав крупицы мужества, ответила зверю не менее кровожадной гримасой. Норвир прищурился. «Человечка, живи пока!» Зверь развернулся к алтарю. Но уже ни мага, который ему противостоял, ни короля там не было. Рофи сбежал. Тихонько выдохнув, я поспешила за Емином. На улице буря нетерпеливо бил копытами, его кожистые крылья волочились по земле. Где-то вдалеке все еще носились мантикоры. «Я благодарен за то, что ты пытаешься спасти меня, рискую собой. Но одну тебя здесь не оставлю», — Произнес Емин, помогая мне взобраться на эскало, потом сел сам, поморщившись от боли. «Ты ранен». Тебе не кажется, что сейчас не лучшее время для геройства? Я не геройствую, спасаю свою невесту. Невесту? Я ведь так и не успела снять с него все обязательства. Договор! шепнула и оглянулась на Имина. Он выглядел бледным, что заставляло тревожиться. Обе копии остались в храме. Имин покосился на Монтре, и тот понял без слов мигом растворившись в темной дымке. Буря взлетела, унося нас ввысь подальше от города, утопающего в криках и львином реве. Что стало с моими Фрелинами? Успели ли они сбежать? Думая о своей жизни и спасении Мина, я совершенно забыла, они ли Севили, Джули, как они там? Хоть бы были живы. Обещаю, я даже Джули все прощу. На глаза наворачивались слезы, когда я смотрела на Брошвель с высоты полета. Я хотела сделать для него хоть что-нибудь, но не знала, что в моих силах. Если только... Нет, идти сейчас к Фредерику сплошное самоубийство. Если все это затеял брат, меня он не тронет, а вот Емина... Его нужно срочно доставить к целителю, причем желательно к демоническому. Имин, сколько нам лететь, дорогная? Может... Я осеклась, почувствовав, как тело ас аллердина обмекает, наваливается на меня всем весом. Поводья в руках демона ослабли, но буря, не меняя курса, продолжала лететь вперед. Развернулась к Емину и с ужасом поняла, что он потерял сознание. Рана продолжала кровоточить, и я не знала, успеем ли мы долететь за помощью. «Емин!» — судорожно выдохнув, обняла демона, хотя положение было не самым удобным. «Емин, очнись! Тебе нельзя терять сознание, слышишь, Емин!» Я похлопала его по щекам, но демон не отвечал. «Нет, нет, я не могу его потерять. Только не его, только не сейчас». Нас настиг рев. Я оглянулась. Эскала догоняла огромная мантикора. Не Норвер, кто-то другой. С бешеным взглядом желтых глаз он стремительно сокращал расстояние между нами. Взяв поводья, обмотала ими себя и имена, чтобы ни один из нас не упал, и начала кастовать парализующее заклинание. Да, список моих боевых умений вы не велик. Небольшой диск возник в правой руке, и прицелившись, я отправила его в полет. Он прошел над правым ухом мантикоры. Таловка увернулась и хищно оскалилась, словно ее забавляло мое сопротивление. Но вдруг в зере полетели еще две сферы: справа и слева обе синие, такие же яркие, что мне пришлось зажмуриться и крепче прижаться к имену. Демона с синими волосами я узнала сразу. Тамим а тот, что слева был мне незнаком, с истинно черными волосами, мощной фигурой и таким взглядом, что мне тут же захотелось отвернуться, пугающий. Они вдвоем оттесняли мантикору, а Борио носил нас с Еменом все выше, подальше от сражения. Но я успела заметить, как поверженный монстр падает вниз на одной из столичных улиц, которым сегодня довелось полной мере прочувствовать смерть и жестокость. Тамим догнав нас... Быстро оценил ситуацию и покачал головой. Самонадеянный идиот. Кажется, Тамим хотел выбрать выражение покрепче, но смягчил его, взглянув на меня. Он не долетит. Нужно где-то остановиться, обработать раны. Останавливаться здесь самоубийство. Мантикор слишком много, нужно дождаться подкрепления. Не все могут перейти тропами, как мы. Произнес второй демон. Я бросил на него мимолетный взгляд. Лицо показалось мне знакомым, но я никак не могла вспомнить, где я его видела. Мужчина был красив, но какой-то жесткой, пугающей красотой. Воин. Сильный, беспощадный. Шире и мощнее Емины Тамим, он внушал трепет и страх. «Я понимаю, Алин, Ансар», — кивнул Томим, — «поэтому придется где-то переждать». «Ансар? Не Ансар ли чернокрылый?» «Глава первого аллерда демонов — один из самых могучих воинов всего Арнхола. Теперь я заметила небольшой шрам, пересекающий его бровь, но ничуть не портивший внешность, лишь добавлявший некого звериного шарма своему обладателю». «Позволишь?» — спросил правитель, и я не сразу сообразила, что вопрос предназначался мне. Рассеянно кивнув, молча проследила, как Ансар забирал Ямина. Он полетел с ним ближе к морю, подальше от города. Я дотронулась до повози в буре, и крылатый конь без малейшего сопротивления послушался меня, направившись вслед за Аллердином. Тамим летел рядом. «Я беспокоилась за тебя», — произнесла тихо. Имен чуть не погиб по вине твоего брата». Вместо благодарности ответил Сапфирокрылый и хмуро взглянул на меня. А теперь он решил учинить самосуд за который, как полагаю, он понесет наказание. Прошептала, боясь думать о судьбе Фредерика. «Будем надеяться», — хмыкнул Томим. «Да какие тут могут быть сомнения? Фредерик, можно сказать, в минуте отмечая истины. Ни один из присяжных на суде его не оправдает. Даже у меня не осталось оправданий. Хотя я бы все еще хотела тайком стереть ему память и отправить в какую-нибудь глухую деревню собирать коренья. «Что произошло с вами?» Перевела я разговор. «Расскажешь?» «Нечего рассказывать. На меня напали две мантикоры. Именно явился на выручку. Мы с ними почти справились, когда прилетели еще две. Потом еще. с алердина ранили. Нас обоих спас Айлен Ансар, которого позвал Глеб. Если бы не владыка первого Алерда, ты бы сейчас со мной не разговаривала. Все». «Я не хотела для вас подобной участи. Напомнила». «Не забывай, ты дорог для меня, Тамим. «Имин». Я осеклась, покраснев и отвела взгляд. Кашленов подвела итог. «Не я отвечаю за поступки Фредерика. «Даже если демон заметил мою заминку, он не стал заострять на это внимание». «Но ты пытался его покрывать. Выбери, наконец, сторону». «Я на вашей стороне, Томим. Мое желание спасти брата не равно желанию поработить весь мир с помощью мантикор». «Вы такие умные, что диву даюсь. Думаете исключительно головой, а не сердцем. Куда уж мне до вас?» Дернула по воде и помчала вперед. Сердце жгла обида. Последняя неделя балансирование на грани добра и зла. Пыталась спасти всех, пыталась защитить родных, пыталась разобраться в собственных чувствах. И вот к чему это привело. Меня винят абсолютно все. Для всех я предательница. Но кто бы на моем месте поступил иначе? После слов Тамима я лучше стала понимать бывшую подругу. Не оправдывать, но понимать. Джулия предала меня, да. Мы давно не виделись. Все эти годы она пыталась выжить и нашла приют под крылом Рофе. Я могу таить на нее обиды, но не имею права судить. Фредерик разочаровал. Не оправдал моих ожиданий, хотя я была так счастлива, что старший брат жив. Мой великолепный Фредерик. Он столько раз защищал меня в детстве, играл со мной, наставлял. Несложно решиться выстрелить ему в голову. А это одно и то же, если бы я позволила занести над ним меч истины. Роффе, которого я пыталась принять всем сердцем, но периодически срывалась на ненависть и злость, оказался не таким уж плохим королем. Всяко лучше моего сумасшедшего братца. Томим злится на меня за то, что я не выбрала справедливость. Но справедливость у каждого своя. Она удивительно ловко может балансировать... На грани правды и лжи. И искать приют там, где особенно слабы чувства. И я бы сейчас отринула все обвинения, если бы не один факт, который задевал меня особенно. Емин ранен за меня. И это самое горькое. Я не сомневалась, что он выживет. Обязан, должен. Он сильный, смелый, лучший. Он не может иначе. Однако я все равно корила во всем себя, в тех страданиях, которые выпали на его долю по моей вине». Приземлилась я на пляже, куда ранее спустился правитель Диндара. Ансар, склонившись над Ямином, уже разрывал одежду в области ранений. Тамим остановился в метрах десяти от нас и начал возводить вокруг защитную полусферу. Спрыгнув с бури, я огляделась. В 30 шагах была речка, впадающая в море. И глубокое можно было переехать вброд на лошади, но достаточно чистое и, главное, пресное. Воду можно использовать для промывания ран». Я разорвала подол платья и побежала к водоему. Намочив хлопковую ткань, вернулась обратно, чтобы промыть раны Емину. Ансар удовлетворенно кивнул. «Чаще промывай ткань», — посоветовал он. Так я бегала несколько раз, а потом те же полосы материя Аллердин использовал в качестве бинтов. Емин лежал на плаще в разорванной одежде, пока ему обмывали раны и поливали каким-то зельем, из поясных сумок правителя Диндара. Тамим покинул полусферу, взлетев вверх, чтобы оценить обстановку с высоты. Я неотрывно смотрела на неподвижного ас-алердина, чувствуя, как сердце изнывает от тревоги. «С ним все в порядке?» Обеспокоенно спросила и убрала серебристые пряди с лба наследника. «Будет!» Ансар кивнул и запахнул на нем плащ. «Он сильный мальчик, справится!» я облегченно вздохнула, оставшись сидеть у тела Ямина. «Ансар. Сколько ему, что называет мальчиком-демона, которому полсотни лет?» Я напрягла память, припомнив, что правителю Дендара около ста, точно у него юбилей в этом году, рядом с этим знанием возникло и другое. Разговор Айлины Кифаи с одной из подруг, которая собиралась отправить свою дочь на отбор невест для Алердина. По демоническим законам Если правитель не женился до ста лет, он обязан устроить отбор и выбрать себе жену, ведь у правителя должен быть наследник. Надеюсь, мы не отвлекли его от прекрасных дам. Я не помнила точно, когда должен был состояться отбор. «Спасибо вам», — шепнула скосив глаза на правителя. «Не тебе меня благодарить за спасение Асалердина Рогная. Ансар прожег меня пристальным взглядом. «Однако ты можешь ответить на один вопрос, который не дает мне покоя. Что тебя связывает с наследником, человеческая принцесса?» «Два спасения, несколько пикировок, один недопоцелуй, совместный полет и хмельная ночь, когда я позволила себе немножко влюбиться в вас, Аллердина. Однако все это я не могла сказать, поэтому... Брачный договор между нашими отцами, призналась честно, который мы скоро расторгнем». Великий удовлетворенно кивнул и отвернулся, Устремив взгляд к снижающемуся томиму. Аллердин Диндара определенно был расслышать слышать, что помолвка должна быть расторгнута. Демоны, как ни крути, слишком предубежденно относятся к людям, не доверяют нам и ждут подвоха, не говоря уже о том, что считают существами недостойными разумного диалога. Я вновь посмотрел на жениха. Имен судорожно вздохнул и резко открыл глаза. Я подалась вперед, придерживая его голову и с облегчением улыбнулась. Жив! Ас-Аллердин взглянул на меня и глубоко задышал, словно все это время умирал от недостатка кислорода. Ансар положил руку ему на грудь, и я заметила легкое мерцание целебной магии. «Вот так, молодец», — произнес правитель и помог мину сесть. «Порядок?» «Порядок», — «Порядок». прошептал демон с запинкой, и Ансар, слегка хлопнув его по плечу, поднялся на ноги. Ас-Аллердин посмотрел на меня. «Ты как, принцесса?» Сам чуть не погиб, а спрашиваешь, как я? Откликнулась я с усталой улыбкой. Ужасно за тебя волновалась. Зря ты явился. Мантикор меня не тронули бы. Мы не могли знать об этом наверняка. Буркнул Имин. Что-то не так. Донесся до нас голос приземлившегося Тамима. Я не вижу ни одной мантикоры в городе. Как такое возможно? Нахмурился правитель Дендара. Мы собственными глазами видели этих тварей. Хочешь сказать, их всех перебили? Я заметил, как по крепости прошла волна магии, словно активировали какую-то защиту. Задумчиво добавил Томим. Может, она отогнала мантикор? «Нужно вернуться и проверить», — предложил Ансар и оглянулся на нас. «А вы летите на Эскале к ближайшему порталу. Мы с Томимом справимся». «Абуза нам не нужна», — отчетливо услышала недосказанное. «Ну разве могла я опять смолодушничать?» как и десять лет назад, когда отец усадил меня на корабль. Я не собираюсь больше плыть по течению. Тем более, если на город установлена защита. Активировать ее мог только один человек, и этот человек не причинит мне вреда. «Дважды пропустить самые важные события в жизни своего королевства? Бросить его в критический момент? Нет. Второй раз я так не сделаю». Жаром заявила я и поднялась на ноги. «Я иду с вами». Имен вздохнул и тоже поднялся. Ансар закатил глаза, уже догадавшись, что скажет Асалердин. Жених обернулся ко мне. «Не позволю, чтобы с тобой что-то случилось». Мое сердце сжалось. Наверное, эти слова желает услышать каждая, если он даже в таком состоянии готов беречь и защищать меня. Однако я помнила слова Монтри, причину, по которой Имин явился за мной. «Почему?» «От тебя зависит жизнь моего отца». Помедлив с ответом, признался Имин. То же самое говорил и Глеб. А я уж была понадеялась, глупая. Ну как демон может что-то испытывать ко мне? По крайней мере, что-то глубокое. «Со мной ничего не случится. Возвращайся, прошу тебя. Я не смогу пойти туда, зная, что ты можешь пострадать». «Но и не пойти не можешь», — указал на явную нестыковку Имин. Я открыла рот, но не знала, что сказать. «Юношеский максимализм — возможно». «Но мне казалось, что только я смогу образумить Фредерика и, возможно, тем самым спасти его и весь Абикард». «Имин». Ас-Алердин, более не слушая меня, потянул к буре. Ансар покачал головой, явно не удовлетворившись результатами переговоров. Но что он мог? Перечить наследнику другого Алерда? уговариваясь взрослого мужчину? Он просто смирился с положением дел и проверял оружие на поясе. «Ты сумасшедший». Шепнула, пока Имин подсаживал меня на бурю. «Ты едва не погиб, потерял сознание прямо у меня за спиной, и все равно рвешься навстречу опасности». «Если к этой опасности рвешься ты...» Сделал акцент на местоимении Имин. «Ансар, неплохой целитель, поверь, с той дозой магии, что он влил в меня, я вполне могу отбить атаку еще одной мантикуры». «Не преувеличивай». «А ты не беспокойся». Имен щелкнул меня по носу и сел позади. Меня окутало тепло его тело, и Мин бросил взгляд на мои оголенные коленки и вздохнул. А мне было наплевать на свой внешний вид, тем более вряд ли Тамима или Ансара интересовали мои прелести. А единственный, чей интерес был бы мне приятен, по-прежнему был моим женихом. Так что не время переживать еще и по этому поводу.